Впервые увидев перед собой новый облик Детей Императора, первый Капитан Железных Рук испытал смертельный ужас. Бывшие собратья превратились в существ, подобных которым не доводилось видеть в худших ночных кошмарах. Те, с кем он сражался после высадки на Истване-5, были, несомненно, грязными предателями, но они, по крайней мере, оставались Астартес. Эти же создания выглядели как мерзкое извращение прежде идеальных воинов. Искаженные, изуродованные мутанты, гордо выставлявший показ свои уродства. Чудовище в силовой броне, обмотанной кровавыми кусками кожи, издало новый, дикий вопль, и, произведя странные манипуляции со своим оружием, добилось от него еще более мощного выстрела. Смертоносная звуковая энергия ударила в строй морлоков раздирая воинов взрывами искореженной брони и размягченной плоти. Заметив бросившегося на него предателя, Сантар в последний момент успел поднять силовой кулак и блокировать удар меча, который нанес Юлий Каесарон. Черты его лица исказились не так сильно, и Габриэль немедленно узнал ублюдка, чье лицо стояло у него перед глазами последние месяцы. Трясясь, хохоча и подвывая, словно полоумный, Юли вертелся вокруг Сантара. В его движениях скользило что-то нечеловеческое, удары его напоминали взмах когтей дикого зверя. Но Каесарон оставался тем же опасным и умелым воином, а оружие в его руках, огромный энергетический меч, С легкостью могло пробить и броню Габриэля, и самого десантника. Вертясь на месте, Сантар отражал удар за ударом, начиная понемногу понимать, что рано или поздно не сумеет отбить атаку змеиноловкого предателя. И тут же, решив, что терять нечего, Габриэль ухватил меч врага за полыхающее энергетическое лезвие. И столкнувшись с силовым полем его кулака, оно полыхнуло ярче выстрела из плазмомета. Резко вывернув запястье, Сантар с наслаждением услышал треск дробящегося металла, и меч Юлия треснул. Остался лишь безвредный обломок длиной в локоть от его рукояти. Отступив, Габриэль зарычал от внезапной боли. Плоть его руки зашипела, сжигаемая ручейком расплавленного адамантия, в который превратились пальцы силового кулака. Но Юлий пострадал куда сильнее. Предателя отбросило на несколько шагов. Керамит на грудной керасы вспучился и потек от жара, а лицо превратилось в беспрерывно вопящий ужас. Смесь обгорелой плоти и обнаженных костей. Несмотря на мучительную боль, полусожженный правой кисти Сантар усмехнулся под тяжелым шлемом Терминатора и, подойдя к поверженному врагу вплотную, поднял над его грудью тяжелый адамантиевый ботинок. Массы его брони и силы сервомоторов доспеха за глаза хватило бы, чтобы раздавить остатки брони Юлия и втоптать его тело в песок. И тут Габриэль понял, что Кайсорон визжит вовсе не от муки, но от аргостического наслаждения. Лишь на краткую секунду замер он в отвращении, но этого хватило его врагу. Юлий схватил лежащий рядом сломанный меч. Обрубок лезвия вновь заполыхал смертоносной энергией и вонзился в пах Сантара. Невозможная боль волнами агонии прокатилась по телу Габриэля, а Кайсорон, одним прыжком вскочивший на ноги провел пылающий клинок вверх, прорубая броню. Расплавленный Адамантий закапал на черный песок Ургала. Горячие капли сверкали в шипящем потоке алой крови Сантара. Юлий извлек обломок меча из его груди и молча взглянул в стекло шлема. Муки боли, которым безуспешно пытались сопротивляться медблоки доспеха, становились все страшнее, и Габриэль понимал, что ему не суждено выжить после раны, вскрывшей его тело снизу доверху. Он попробовал двинуться с места, броня не пустила его. Тогда Сантар в отчаянии посмотрел на своего убийцу. Жуткая маска, служившая теперь лицом Юлию Каесарону, казалась еще более кошмарной, в далеких отцветах битвы. Кожа сползла с мышц, будто чулок. Белые края костей проглядывали сквозь щеки. Глаза, лишенные век, безотрывно смотрели на советника Феруса Мануса. Даже сквозь грохот боя, слова, слетевшие из сожженных губ Юлия, вонзились в угасающий разум Сантара с невероятной четкостью. «Благодарю тебя», — пробулькал Каесарон. «Это было великолепно».